Глава тринадцатая, в которой Йорчик догадывается, а Лаирак много говорит, умерцы приключения, а Пампилио оказывается в тюрьме. Гатова уважает, потому что гений, но никто не любит. — Почему? — удивился Йорчик, и тут же хлопнул себя по лбу. Мог бы не спрашивать, потому что гений а в следующий миг сообразил, что ляпнул лишнее. «Не только поэтому!» — нахмурился инженер Свельда. «Не считайте нас завистливыми ублюдками!» «Ни в коем случае!» — торопливо произнес Рудик, оля себя за несдержанность. «Я тоже не гений, знаете ли!» «Как ты смеешь, скотина, ждать от меня уважения!» Однако обстоятельства требовали от профессора такта и спокойствия. — С появлением Гатова все изменилось! — помедлив проворчал Свельда. Но продолжать не стал, уткнулся в кружку. — Что именно изменилось? — уточнил Йорчик и услышал потрясающий полный ответ. — всё И в очередной раз обругал про себя предателя. Таверна Два Дракона располагалась за чертой Унигарта в шести лигах по Ленигарскому тракту. Являло собой классическое придорожное заведение с претензией. Меню большое, но готовить не умеют. Говядина жесткая, овощи подгорели, еще и маслом воняют. Разрекламированное пиво кислое, а принесенное на замену немногим лучше. Впрочем, Руди в два дракона не обедать приехал. Он был полностью поглощен разговором. А его собеседник к второсортным забегаловкам привык с детства. «Так что, вы говорите, изменилось?» Свердо сделал большой глоток пива, понял, что отвечать придется. Не ссориться же с профессором из-за такой ерунды, как случайно оброненное оскорбление. И продолжил. Раньше как было? Дагомара ставил задачу. Под задачу создавалась конструкторская группа. Мы вместе обдумывали проект. Уносили предложение по реализации. Получали добро от Дагомара и Начинали работать. Делали, пробовали. Если не получалось, снова думали. Устраивали мозговой штурм. Работала команда. И результат обязательно приходил. Инженер вздохнул. Чувствовалось, что старые добрые времена ему бесконечно дороги. А когда появился Гатов? Роль конструкторов свелась к доработкам и внедрению. «Баламестры приносит чертежи, мы выполняем». «Гатов», — поправил собеседника Руди, — «Гатов приносит чертежи». «Баламестры», — твердо повторил Свельда, — «Гатов чертить не умеет или делает вид, что не умеет. Он придумывает, объясняет коронимо, что придумал, а тот уже переводит нам». «Что значит переводит?» «Я видел записи Гатова». Нет, не только записи. Я видел, как он говорил скоронимо. Инженер зло усмехнулся. Они сидели в кабаке, за отдельным стволиком сидели. Они редко кого-нибудь зовут к себе. И Гатова, судя по всему, накрыла, как говорится. Баламестр дал ему бумагу. Он всегда таскает в кармане блокнот. И Гатов стал лихорадочно писать, а потом вскочил... И принялся что-то объяснять. Руками размахивает, слюной брыжет. А ничего непонятно Язык странный, не универсал. Но Баламыстро слушает и кивает. А Гатов снова писать бросился. Я сидел недалеко и видел блокнот. Каракули, хаос, цифр, формул, наброски от руки. Помойка одним словом. Потом Гатов упился. А на следующее утро Каранимов выдал на вполне вменяемое техническое задание. Получается, была мэстро не тупой помощник, а полноправный член команды. Усмехнулся про себя Ёрчик. Интересно. Выставка предоставляла профессионалам большие возможности. Военные оценивали технику и прогнозировали, что нового привнесет она в науку убивать. Коммерсанты заключали сделки на десятки. А то и сотни тысяч цехинов. Инженеры и алхимики чесали в затылках, пытаясь разгадать секреты конкурентов. А шпионы покупали тех, кто секретами владел. Встречу в двух драконах организовали агенты департамента секретных исследований, всемогущей тайной полиции компании. Как именно они вышли на Свельда, профессора не волновало. Вышли хорошо. Руди знал только, что доступные секреты были оценены инженером в смешную сумму. 200 цехинов. Причем вторую половину Свельда обещали выплатить только в том случае, если Ёрчик решит, что разговор того стоил. И он, говоря откровенно, стоил почти два часа. Ушевец, а Свельда был специалистом по бронетягам, выкладывал профессору тайны, к которым имел доступ. Руди исписал кипу бумаги, познал много нового, И даже расчувствовавшись, решил заплатить за информацию сполна. Когда же невкусный обед был съеден, а тайны закончились, Руди на удачу осведомился о Павле и вытянул счастливый билет. Теплых чувств к гению свельды не питал готов был говорить о магистре часами.